Глава вторая. Верховная жрица. Верховная жрица, страж храмового порога, держит в своих заботливых руках всю мудрость. Позади нее колышется завеса, тонкий барьер между сознанием и подсознанием, с рисунком в виде спелых гранатов. Полумесяц у её ног запутался в складках серебристо-голубых одежд. Я очень довольна собой, когда смотрю на часы и вижу, что сейчас только 11.59. С одним портретом покончено, а еще только середина дня. Я достаю папку, чтобы найти следующий адрес. Регистрационный код. Прокол 789-609-13. Тип модифицированный. Увеличено сияние. Местонахождение. Модный квартал. Смотреть ежедневный маршрут, отмеченный на карте ниже. Контроль ежедневный. Из-за износа, подверженности воздействию окружающей среды и так далее. Судя по заметкам, отпечатанным ниже, большую часть дня она проводит в прогулках по стильным и дорогим районам, лежащим в самом сердце Бабл-Сити. Как написано, Лалабель создала ее по контрактному обязательству перед своими спонсорами, «От индустрии моды. Я узнаю ее по безукоризненному наряду и идеальной осанке». Последняя фраза подчеркнута зелёной ручкой Лалабель, а рядом она нарисовала перевернутую улыбку. А еще рядом написаны два слова. «В горошек». Какое-то время уходит у меня на то, чтобы понять, что это значит, однако, как ни стараюсь, я не в состоянии расшифровать это. В конечном итоге сдаюсь. И еду дальше. Через 20 минут моя поездка заканчивается на высоченной спиральной автостоянке. И вскоре я прогуливаюсь по глубоким каньонам модного квартала. Здесь, в центре, солнце светит без ограничений. И лабиринт стакат кажется давним ночным кошмаром. Лалабель знает этот квартал лучше, чем те места, где я только что побывала. И я передаю руководство ее мышечной памяти. А сама верчу головой. Тротуары здесь широкие, как реки. Деревьев нет, так что ничто не мешает обзору. Машины медленно едут мимо, оказывая высшее уважение пешеходам, которые сверкают и переливаются в лучах полуденного солнца. Все они своего рода произведения искусства. Надобности разглядывать манекены в витринах нет. Вся одежда снаружи и фланирует, стуча по тротуару острыми, как нож, шпильками. Мимо в облаке желтого шелка величественно проплывает женщина с бабочками, налепленными на ее брови. На светофоре ждет похожее на оленя существо в фетишистских черных ремешках. Странная парочка гермафродитов в одинаковых бархатных костюмах цвета красного вина спорит о том, брать ли такси. Узнать портреты довольно просто. И дело не только в том, что они красивы. В них есть удивительная отточенность сделанная аэрографом, и странная неподвижность, которая не исчезает, даже когда они идут или разговаривают. Создается впечатление, будто их движения составлены из бесконечной череды фотографий. Проходя мимо кофейни, я вижу, как муха садится на щеку какой-то женщины, которая смеется над шуткой. Женщина даже не вздрагивает, просто поднимает руку и грациозным жестом смахивает муху. Все они выглядят так, словно их нужно держать за стеклом. Мне страшно идти мимо них, когда нас ничего не разделяет. Думаю, такой же страх возникает в картинной галерее. Везде, куда бы ни посмотрела, я вижу фрагменты Лалабель. Копну белых волос, вздернутый нос, всполох голубых ногтей. Присматриваясь, понимаю, что это не она, а еще одна великолепная дебютантка, вышедшая на прогулку. В этом месте, на этой улице, ее красота — не достопримечательность, а униформа. Когда я, наконец, вижу ее, она движется, как длинная тень по освещенной улице. Строгий серый костюм с юбкой плотно облегает ее тело от коленей до шеи. На руках длинные серые перчатки, на голове черная шляпа с широкими полями. Она похожа на тонкую линию от карандаша, увенчанную чернильной кляксой. Я иду за ней три квартала и тяну время. Вскоре понимаю, что я не одинока. Зайдя в тенистый проулок, наблюдаю, как она переходит улицу и вижу, как то же самое делает небольшая группа мужчин. Все они что-то держат в руках, словно этот тотем. Когда один из них подносит эту штуку к лицу, я замечаю вспышку фотоаппарата. Происходит то же, что и когда обнаруживаешь копошащихся в высокой траве жуков. Увидев папарацци, я обнаруживаю, что они везде. Они кишат на улице, высовываются из окон, сидят, скрючившись в машинах, выглядывают из-за газет. Один мужчина сидит на электрическом скутере, задумчиво курит сигарету и настраивает телескопический зум. Он похож на погруженного в себя готического героя. У него борода необычной формы и элегантно обвисшие усы. Черные волосы образуют странный треугольник на голове. Даже в окружении поддельных созданий высокой моды его свитер с косами выглядит круто. Я стучу его по плечу. «Прошу прощения», — говорю я. «Вы преследуете Лала Балерок?» «Ага», — отвечает он. Его взгляд устремлен на серый силуэт вдали. «А тебе какое дело?» «Ну, видите ли, это я», — говорю я, и величественным жестом снимаю солнцезащитные очки. «Она — это я». Он бросает взгляд в мою сторону, и я вижу, что его внимание обращено на мои брюки цвета хаки. «Хм», — без всякого интереса говорит он. «Портрет. Она тоже портрет», — говорю я, чувствую себя уязвленной. «Знаю, но на тебе не дизайнерские вещи». Я хмуро смотрю на него, но его взгляд уже обращен на ту сторону улицы. Я откашливаюсь, однако мне не удается произвести на него впечатление. И я снова кашляю. После четвертого раза фотограф поворачивает ко мне кислую физиономию. «Послушай», — говорит он, — «я знаю, что она заказала пошив платья в Спрингс». Вероятно, сегодня она зайдет к ним». «Спасибо», — говорю я но он уже завёл двигатель. Я остаюсь стоять в клубах пыли. Не без труда нахожу Уэлл Спрингс, хотя он всего в двух улицах от меня. В смутных воспоминаниях Лалабель её обычно привозили туда. Все же мне приходится дважды спрашивать направление. Первый раз у мужчины с желтыми контактными линзами и в гавайской рубахе, а второй — у женщины в прозрачном пластиковом костюме тройки, надетом на голое тело. Оба странно смотрят на меня, как будто пытаются понять, что я за птица. Сомневаюсь, что тут дело в узнавании. Просто они недоумевают, что кто-то вообще обратился к ним. Инструкции, что они мне дали, уводят меня из просторных сияющих долин в более грязные и мрачные закоулки. Я быстро иду по узкому переулку между двумя чудовищно огромными универмагами. Когда оглядываюсь, вижу, что в переулке появился силуэт. Против солнца я не могу разглядеть ее лицо. Мне видно только светлое облако волос. Ее неподвижность мешает мне отвести от нее взгляд, поэтому я оступаюсь, попадаю ногой в канаву и, чтобы не упасть, хватаюсь за стену. Стена холодная и гладкая на ощупь. Табличка. Уэлл Спрингс и Ко. «Основан в 1822 -м. Точные измерения». Я нашла его. Впечатляет не слишком. Маленькое тесное здание, которое я сначала приняла за стену автостоянки. Табличку давно не полировали, а из-за глубокой царапины дата стала почти нечитаемой. Темные окна плотно закрыты, к парадной двери ведет калитка. Я дергаю за прутья, но они стоят прочно. Даже не прогибаются. Слева я замечаю маленькую вызывную панель из нержавейки. У нее только одна кнопка, и я давлю на нее. Через мгновение раздается щелчок, и из устройства сквозь тихий треск звучит женский голос. «Алло?» Я соображаю, что не заготовила легенду. «Я пришла к вам за новым нарядом», — говорю я, и тут понимаю, что это правда. «Я ненавижу то, что на мне надето». Я чувствую, что это не мое. Вы поможете мне?» Наступает пауза, которая тянется так долго, что я начинаю сомневаться в наличии кого-либо на том конце. Я догадываюсь, что за мной наблюдают, но камер не вижу. Наконец раздается тихий, почти незаметный звук. «Я могу вам помочь», — говорит голос. Замок на калитке щелкает. Я переступаю порог, оглядываясь напоследок. Силуэт исчез. Внутри здания у меня на секунду возникает ощущение, будто я оказалась в большой каменной комнате с гуляющим эхом, колеблющимся дымком и мерцающим светом. За занавесью алтарь и звук капающей воды. Затем в мгновение ока все меняется, и я уже смотрю на самый обычный коридор без окон с белыми стенами и деревянными полами. Никаких картин, никаких ковров. Я иду по этому коридору и подхожу к еще одной двери, которая открывается едва я касаюсь ее. Передо мной уютная маленькая гостиная. Я вижу стол с кувшином воды и двумя стаканами, большой диван в углу, занимающий большую часть пространства, и трильяж в высоту человеческого роста. Комната отделана с безупречным вкусом. В ней, как и в коридоре, Нет окон. Стены голые, если не считать огромную картину напротив трильяжа. Картина ужасно уродлива. Большой белый купол на фоне голубого неба. Я на секунду останавливаюсь перед ней и пытаюсь понять, что это — храм или вареное яйцо. Неровные коричневые линии вполне могут быть и трещинами, и лианами. Я смотрю на картину — и вдруг ощущаю внезапный толчок, стеснение в груди. Картина словно притягивает меня к себе, и я неожиданно ощущаю, что там отвесный обрыв, дыра в мире, а я балансирую на краю. Я покачиваюсь, и тут на мое плечо ложится чья-то рука. «Присаживайтесь», — говорит голос. «Выпейте воды». Голос тихий и спокойный но одновременно настолько повелительный, что я подчиняюсь. Тяжело сажусь. Передо мной появляется стакан воды. Я беру его и делаю несколько больших глотков. Вдыхаю полной грудью, и мое сердцебиение замедляется. Поднимаю голову. В зеркале вижу высокую, красиво одетую женщину, которая стоит позади меня и смотрит на меня с безграничным терпением. Лучше. — сочувственно спрашивает она. Я могу только кивнуть. Мы забываем о том, что эмоции связаны с нашим телом. Тем же тоном говорит мне она. Голод, жажда, усталость, болезнь — Все это может усугубить плохое настроение. Когда в следующий раз почувствуете себя расстроенной или не сможете справиться с ситуацией, составьте себе мысленный список. Я ела сегодня, спала. Заботиться о себе — это все равно, что заботиться о разуме. «Хм», — говорю я. «Ладно». Я все еще ощущаю слабость, скованность. Возможно, дело в жаре или в мороженом. Я закрываю глаза и слышу, как женщина обходит меня и выдвигает кресло. «Вы пришли, потому что хотите новую одежду», — напоминает она мне. Голос у нее странный. У нее акцент, она произносит согласные со щелчком, но определить, что за акцент, я не могу. Он кажется мне то ирландским, то южноафриканским или русским, то говором совсем другой местности, например, Миннесоты. «Все верно», — говорю я. «Мне хочется чувствовать себя самой собой. А кто вы?» Я не знаю, как ответить. В следующую секунду ей становится жалко меня. А давайте так. Вы расскажете мне, что делаете в этой одежде. Сбитая с толку, я забываю о том, что нужно лгать. Я должна избавиться от кое-чего. От чего? От Лалабель, признаюсь я. Она некоторое время размышляет и кивает. Ее шелковая блузка застёгнута на все пуговицы. Манжеты плотно облегают запястья, но когда женщина склоняет голову набок, я вижу тонкую полоску шрама у ее левого уха. «Ясно», — спокойно говорит она. «Значит, вам нужен наряд, достойный наемного убийцы». «Наемного убийцы», — эхом повторяю я. «Значит, я наемный убийца? Я примеряю на себя ярлык и понимаю, что он мне нравится». Мое эго сразу раздувается, чтобы соответствовать новым параметрам — наёмного убийцы. Да, наёмного убийцы. «Значит, вам нужно что-то практичное», — говорит она, но, видя мою реакцию, смеется и качает головой. Ладно, не слишком практичное. Но хотя бы брюки и туфли на плоской подошве. «Нет, не такой уж плоской», — предупреждаю я. Женщина окидывает меня холодным взглядом. Я не могу разобрать, какого цвета у нее глаза — серые или зеленые, или голубые. Мне вообще трудно смотреть ей в лицо, поэтому я смотрю на ее руки, аккуратные, сухие, лежащие на столе. «Это ошибка — жертвовать комфортом ради эстетики», — говорит она мне. «Мы настолько полезны и дееспособны», насколько нам позволяет наша одежда. Мы должны выбирать ее очень осторожно, а потом забыть о ней. Мы должны идти по миру беспрепятственно, чтобы нас ничего не ограничивало. Болтающиеся бусы отвлекут наше внимание. Тесная обувь будет тянуть нас назад и портить настроение. Колючий свитер испортит ключевой момент. Она секунду колеблется. Нечасто в своей работе мне выпадает шанс побаловать себя практичностью. «Не такой уж плоской», — снова говорю я, но по голосу слышу, что убежденность у меня поубавилась. Она какое-то время наблюдает за мной, потом кивает со слабой улыбкой. «Как хотите». «Что насчет цвета?» «Наверное, белый. Ангел милосердия». Я мотаю головой. Трудно чистить. О, говорит она, вы не хотите заявлять о своей миссии? Мне нужно оставаться незаметной. Тогда что-нибудь классическое. Костюм. Без галстука, говорю я, но идея мне по душе. Без галстука и без этикеток, если спросят. В ее голосе слышится гордость. Ее одобрение неожиданно наполняет меня радостью. Я надеюсь, мы придем к согласию по многим вещам. Я решаю сидеть тихо и внимательно слушать, чтобы потом сказать нечто такое, что ей понравится. Мы некоторое время беседуем, обсуждая фасон и материал. Она в постоянном движении, привозит вешалку с костюмами, перебирает их сильными гибкими пальцами, легкими как перышко прикосновениями к моей спине и плечам, побуждает меня встать и раздеться. И вот я, босая, в нижнем белье Лалабель, стою перед зеркалом. Слышу, как женщина ходит в соседней комнате и понимаю, что напрочь забыла, как она выглядит. У меня снова возникает впечатление, будто я нахожусь в каменной комнате с эхом. Пахнет гранатом. Краем глаза замечаю серые завесы, которые колышутся, хотя воздух недвижим. Что это? Совсем не похоже на воспоминание. Скорее дежавю. Я допускаю, что в воздух подпустили какую-то химию, как в супермаркетах, где пахнет свежеиспеченным хлебом. Я не чувствую себя одурманенной. Вероятно, попутчик все понял бы. Вероятно, это нормальное и повседневное состояние ума. Возвращается модистка, и снова начинается примерка. Я выбираю черную ткань, самую темную из имеющихся у нее хотя она и предупреждает, что этот цвет будет бледнить меня. Пока она хлопочет вокруг меня, подкалывая там и закалывая здесь, поток советов не иссякает. «Я должна всегда накладывать солнцезащитный крем», — говорит она, «и использовать бальзам для губ с ультрафиолетовым фильтром. Если я надеваю украшения, то они должны подчеркивать мои самые привлекательные черты. Золото мне идет, а серебро нет». Если мне трудно засыпать, я должна целую минуту часто моргать, чтобы утомить себя и только потом ложиться в кровать. То, что я ношу, теряет свое значение, если у меня немытое тело и нечищенные зубы. Я должна всегда, без исключения, говорить «спасибо» и «пожалуйста». Если я попаду в отбойное течение, то должна плыть параллельно берегу, чтобы выбраться из него. Я пытаюсь все это запомнить, но получается плохо. Слишком всего много. Я стараюсь следить за ней в зеркале. Ее волосы собраны, и я не могу понять, какой они длины. У нее на лице есть морщины, но в ее руках, которые в сложном рисунке движутся вокруг моего тела, чувствуется твердость и сила. Она может быть любого возраста в диапазоне между двадцатью семью и 45. Чтобы не смотреть на нее или на картину позади меня, я смотрю на себя. Я начинаю медленно обретать четкие формы. Мои руки и ноги — четыре выделяющиеся темные линии. У туфель — блестящий маленький каблучок. Плечи прямые и над ними пропорциональный овал лица. Когда женщина наконец отходит, единственным намеком на хаос остаются волосы, не спадающие на плечи. «Вам нужно собрать их сзади», — говорит она мне, — «чтобы не мешались». До настоящего момента я была безвольной и послушной ее командам, однако сейчас качаю головой. «Нет», — говорю я, — «мне нравится так». «Они сразу поймут, кто вы такая», — предупреждает меня она и впервые за все время улыбается. В восторге от этого знака одобрения я рассказываю ей обо всем, что со мной случилось. Во всяком случае, собираюсь рассказать. Но вместо этого увязаю в своем раздражении на машину. «Это несправедливо», — жалуюсь я. «Зачем давать мне руль, который не влияет на управление? Просто куча хлама». Она молчит, и через секунду я повторяю уже значительно тише. «Куча хлама». Не знаю, что я ожидаю от нее услышать. Я хочу, чтобы она об этом задумалась. Я хочу, чтобы она сказала нечто такое, что поможет мне понять, почему это меня так сильно расстраивает. Возможно, я хочу, чтобы она рассказала мне, как устранить эту особенность машины. «Вы не должны быть грубы с неодушевленными предметами», говорит женщина с невероятной серьезностью. «Это обнажает ваше отношение к тем... Кого вы считаете недочеловеками? Если вы грубы с компьютером, то будете грубы с животным. А отсюда всего один маленький шаг до грубости с ребенком или с официантом в ресторане. Я жду, надеюсь, что она продолжит, однако она не продолжает. А я жду. И тут же жужжит вызывная панель. Моя вторая цель — прибыла за платьем. Я сразу все вспоминаю, в том числе и то, почему я оказалась в этой комнате. «Я должна уйти, а вам нужно делать свою работу», — говорит женщина и отходит от меня. Мне кажется, что она сейчас исчезнет в картине, и меня охватывает паника. Я поворачиваюсь и хватаю ее за руку. «Подождите», — говорю я и слышу, как дрожит мой голос. «Прошу вас, скажите, как мне это сделать?» Ее лицо — долина, укутанная странными туманами, однако я замечаю, что ее помада слегка растеклась и собралась в уголке рта. «По-доброму», — говорит она. «Вы должны постараться все сделать с добрым сердцем, если вы вообще обязаны это делать». «Обязана», — говорю я. Вызывная панель опять жужжит, но мы не двигаемся с места. «Было приятно познакомиться с вами, Лалабель», — говорит она и уверенным жестом убирает мою руку со своей руки. «Я буду думать о вас». «Впервые кто-то назвал меня по имени, и почему-то это кажется мне неправильным, как будто я не должна откликаться на это имя. Однако другого имени у меня нет». Вызывная панель жужжит. Женщина подходит к тонкой металлической панели на стене. «Входите», — говорит она в микрофон и нажимает кнопку. Я в своем черном костюме беспомощно смотрю на нее. «Меня зовут Мари», — говорит она. «Вам следует спрашивать у людей, как их зовут. Это важно». С этими словами она выходит в дверь, которую я раньше не заметила. Мне хочется окликнуть ее. Спросить, Мари — это имя или фамилия? Но поздно. Позади меня слышится безрадостное покашливание. Я поворачиваюсь. В дверном проеме стоит Лалабель, припав на одну ногу. Ее наряд до невозможности изыскан. Единственное, что выпадает из общего ряда, это завязанный на шее жизнерадостный желтый шелковый шарф в крохотный горошек. «О», — говорит она, когда видит мое лицо, — «это ты. Что тебе надо?» «Быть доброй», — думаю я. «Я должна быть доброй». Лалабель отправила меня, чтобы, — говорю, я изглатываю, — сказать тебе, что ты отлично делаешь свою работу. Она гордится тобой. «Вот как?» — спрашивает портрет без всякого воодушевления и подавляет зевок. «Господи, как я устала! Я хожу весь день!» «Присядь», — говорю я, «выпей воды». «Я не нуждаюсь в твоих разрешениях», — грубо заявляет она, но все равно садится за стол. Я подумываю о том, чтобы спросить, как ее зовут, однако понимаю, что это глупость. «А что значит быть доброй?» Я вижу, как она поправляет свой желтый шарф, и тут меня осеняет. «Очень мило», — говорю я, дотрагиваясь до собственной шеи. «Мне нравится горошек». Ее лицо мгновенно озаряется сиянием, и она наконец-то улыбается мне широкой многозубой улыбкой. Она совсем не похожа на Лалабель, когда улыбается. «Серьезно?» — спрашивает она. А потом бросает на меня взгляд из-под ресниц и понижает голос, как будто делится со мной сокровенной тайной. «А знаешь...» Я сама его выбирала. Мне даже пришлось драться за него. Лалабель ненавидит горошек. Хороший выбор, — говорю я, хотя сейчас понимаю, что желтый не идет к цвету моей кожи. Ты выглядишь просто очаровательно. Она дважды хлопает глазами и слегка краснеет. Я лезу под жакет и нащупываю маленькую симпатичную кожаную кобуру, которую Мари подобрала для моего пистолета. «Ну, спасибо тебе», — бормочет она и переводит взгляд на картину. «Послушай, а что ты думаешь об этом?» Она не заканчивает свой вопрос. Пистолет в моей руке легонько вздрагивает, и она оседает в кресле, как роскошное платье, падающее на пол. Уходя, я замечаю свое отражение в зеркале и растягиваю губы в улыбке. Мари была права. Действительно лучше быть доброй.